«Глава 14 Я встретила эльфа». «Я злой бог, Дарк. пода Только не ускоряйся вдруг!» «Кто-нибудь? Есть тут кто?» Я проснулась от стука в дверь и резкого голоса. а Нехорошо, нехорошо. Похоже, я задремала. Но всё же, какой ужасный сон. Прошло время с тех пор, как меня настигло воспоминание о тёмной истории моей прошлой жизни. Сегодня установленный выходной для магазина, так что мама и папа на рынке покупают ингредиенты». Моя сестра Тима, видимо, играется с извращенцем. Сейчас я дома одна и заботюсь о здании. И вот в такой день, в самом его начале, прибыл неожиданный гость. Кто бы это мог быть? Все постоянные клиенты знают, что мы сегодня закрыты. Даже если это клиент, который не знал об этом, на фасаде есть табличка, так что они должны были заметить. Прибывая в замешательстве по этому поводу, я встала и к двери. И когда я открыла дверь, там оказался... Красивое лицо, словно произведение искусства. Невероятно чистая белая кожа, длинные волосы, сияющие золотом. Красота с такими идеальными пропорциями, что даже первоклассная модель померкнет в поражении. И, наконец, тем, что больше всего среди этого привлекает глаза, были своеобразные заостренные уши. Там стояло типичное фэнтезийное существо. Эльф. Эльф? Я действительно эльф. Меня зовут Ремилия. Понимаете, мне кое-что хотелось бы узнать. Эльф. Эльф пришёл! Моё возбуждение не спадало. Я обняла Римми и стала не стесняясь трогать всё её тело. Ах, это тело эльфа такое мягкое. Руки, ноги, бёдра, грудь. Я старательно потискала и поддержала каждую часть её тела. Эй, эй, чего ты вдруг? Проигнорировав Римми и обнимая её всё крепче, я начала принюхиваться. Нюх-нюх! Так это запах эльфа? Какой непростой аромат. Я не могу устоять, не могу остановиться. Ах, эльф, эльф. Эй, прекрати. О чем ты думаешь? Ах, Ремилиэтан, пахнешь так хорошо. Прекращай это, отпусти. Ух, ты довольно сильно не смотри на свою внешность. Ах, Ремилиэтан, ты лучше всех. Мое возбуждение возросло, и я стала лизать эти тонкие заостренные уши. А, ты... Хух! Удовлетворившись ремилией я отцепилась от нее и выскочила из магазина. Посмотрев на небо, я вспомнила свою предыдущую жизнь Японии. Я верила, что это небо связано с небом Японии, когда сделала глубокий вдох. А затем... По делам тебе иное! Ты реально любила эльфов, верно? «Я обняла эльфов, если что! Я обнюхала его, и я покусала его, знаешь ли! Ты знаешь, каковы уж эльфы на вкус? Э-э-э, уж эльфы на вкус, как эльф! Какую еще работу? Поиск работы позволит тебе встретить эльфов? Позволит ли тебе прикоснуться к эльфам? Понюхать эльфов? Это моя победа! ю -ху! Я победитель!» «Ты... идиотка!» Пока я громко кричала в небо, Риммелетант сняла меч с пояса и направила на меня. Видя такую кровожадность, мой разум вернулся к реальности. Фух, что ж я делаю? Вернувшись в сознание, я заметила, что лицо Ремилии Тан стало ярко-красным, а кончик её меча был направлен прямо в мои глаза. «Я сожалею. Мне очень жаль. Хе, хе не пронзай меня!» Меч сверкал чёрным блеском и казался очень острым. «Это какой-то известный меч?» «Хоть она и эльф, она не использует лук». Я думала об этом, когда кончик в стал приближаться всё ближе и ближе. Эй! Подожди минутку! Ты коешь меня? Невежа! я заставлю тебя умереть! Я сожалею! Я сожалею! Врали те, кто говорил, что смерть излечит глупость. Я умерла однажды, но в итоге не излечилась. Фух, простите ему. Прости свою несчастную сестру, что покинет этот мир первый. Не режь меня! Я умоляла её, не обращая внимания на свой вид, и слезы бежали из моих глаз. Возможно, моя чай не передалась Ремилии Тэн, так как кровожадность в её глазах ослабла. М -м -м. В следующий раз это будет стоить тебе жизни? Да, я сожалею, я сожалею. Похоже, мне получилось сделать так, чтобы она простила меня. Ремилия Сэн такая страшная. Ах, а ещё моя болезнь обострилась, хотя я думала, что уже исцелилась. Как ужасно. Это так называемое очарование эльфа? В своей прошлой жизни я умер от прыжка перед грузовиком, а в этой жизни чуть не умерла до сельфа Реально же должен быть какой-нибудь предел моей глупости. так что вы хотели мне спросить? Вправив себе мозги, я пригласила Ремилию сан-магазин и спросила её о первоначальной цели. М -м, дело вот в чём. В прошлом месяце я вступила в должность начальника столичных сил общественной безопасности, а в последние несколько дней на северо-западе от столицы был обнаружен зловещий Вихариманная. «Зловещая мана?» «Верно. Почти как мана демонов, бушевавшая в древности во время Великой войны. И место, где мана была сильнее всего, находится близко к городу Беруга. Будет очень опасно, если это воскресли демоны. Вы слышали какие-нибудь схожие слухи в округе «Пфу, сан Я никогда не слышала в деревне такой кровавой истории, как эта». «Не факт. По крайней мере, мне даже удалось столкнуться с большим количеством маны, когда проводила вчера поиск. Должна же быть какая-нибудь информация. Отсутствуют ли какие-либо обыватели». Людей наши изверски убитыми или что-то подобное? Нет, никаких мертвых людей. Даже раненых не было. Тогда видели ли вы какие-нибудь подозрительных людей или группы? По пути сюда я получил сообщение от жителей о встрече с неизвестной группой людей. Говорю же, ничего такого. В этих краях спокойно, а сообщения, вероятно, были о людях, которые прибыли издалека, чтобы собраться для события. Что за события? Если я скажу косплей, вы ведь не поймёте, так? Полагаю... Так можно сказать о людях, которые веселятся, играя роль армии короля демонов. Армии короля демонов? Нет-нет, они на самом деле не настоящая армия короля демонов. Это просто событие, где не притворяется армией короля демонов, получая удовольствие. Что это за игра такая? Я не понимаю этого. Объясни. В общем, понимаете, они делают вид, что являются армией короля демонов, и делают вид, что воюют. Например, огненные заклинания под названием Звезда Фрея, супердемонические звезды, магические пули, ну или... Звезда Фрея с супердемонческой звездной магической пулей? Это древнее высшее заклинание, которое может использовать только демон Камилла, если что. Нет-нет, полагаю, можно сказать, что это начальная магия. Они делают вид, что это высшая магия. Ммм, объяснять довольно сложно, да. Эй, мы ничуть не продвигаемся. Вы знаете, человек ответственного за это событие. Я спрошу у него подробности. Единственный, кто отвечает за событие, это Хидлерсон. Хидлер, говорите. Это имя демона, известного как «Правая рука». Короля демонов, знаете ли? Нет, как я сказала, это тоже просто имя, которым он пользуется. Его настоящее имя другое. Какое же его настоящее имя? Я не знаю его. Но все же это событие превосходно, да. Вот Хитлер сам навел справки и имя реального демона Древней войны. Кстати говоря, Тиму называют себя Камиллой. Так не очевидно ли, что Хитлер не его настоящее имя? Этого достаточно. Тогда не могли бы вы указать мне место, где должно было состояться событие. «А, Ремилисан, может, вы собираетесь арестовать участников?» «Я просто хочу убедиться, что они не демоны. Если они просто играют, я не буду их арестовывать. Только вот они могут быть безрассудной компанией, так что я могу дать им строгое предупреждение». А -а -а, почему Ремилисан так серьезно в разговорах об этих мнимых королях-демонов?» «О демонах и чего-то». вот оно что!» «Верно, это как новички детективы в моей прошлой жизни, которые выросли, просматривая полицейские драмы восхищаясь ими». «Да-да, в полицейских драмах детективы попадают в перестрелки с преступниками на ровном месте и в местах, захваченных террористами. Но реальная жизнь не такая». Ремилия Сэн сказала, что он недавно вступил в столичные силы общественной безопасности, так что она, похоже, слишком пристрастная. Полагаю, она неправильно истолковала ману преступника как воскрешение короля демонов. Или демоны затеяли недоброе, ну или что-то подобное. Даже несмотря на то, что это нереально». Если она увидит, что Тиму и другие играет римили Сан наверняка поймет, что это просто обычная игра. но Римили-сан похожа на ту, что будет следовать правилам. Похожа на из тех, кто скажет что-то вроде «преступность носит хаос в мир» или «неуважение к королевской семье», а потом арестует хедера и всех работающих дядь. Другими словами, если я приведу римили Сан туда, то конец игре. Вы все, вы арестованы за оскорбление его величества, за этот неуважительный бред. Пожалуйста, подождите, это просто игра и... Мы сделали осмеивание королевской семьи игрой. Мы все более и более бесчестны. Это тяжкое преступление смертная казнь. Дорогая, этого не может быть. Зачем вы так... О, папа, ты будешь арестован! Подумать, что президент компании хотел что-то вроде... Что нам с сотрудником делать без президента? Хм... Подумав, я пришла к выводу, что это наверняка добавит проблем Хидлеру-Сан, участвующим людям и всем их семьям. Более того, Тиму сейчас участвует... В таком случае даже ее могут арестовать и добавить ей судимость. Мне нужно остановить Ремилию-сан, несмотря ни на что. А, ремилию Я вспомнила кое-что. Здесь, в ресторане, я заметила подозрительного клиента. Он был похож на оде... Ай. Что ты сказала? А какие у него приметы? М -м, на нем был капюшон, потому я не могла разглядеть его лицо. Но я слышала его разговор об укрытии в столице. Понятно. Я ценю твое сотрудничество. Я немедленно вернусь в столицу и проведу расследование. Угу, mm угу, -hmm, mm -hmm, пожалуйста. Это столица так, что вы, скорее всего, найдете множество подозрительных воров или преступников, если приведете поиск. Это ради всеобщей пользы, что вы арестовывали таких людей, они искали демонов и королей демонов. Попытайтесь изо всех сил, хорошо?